В отчёте корпуса о возможности мотострелковой бригады оценивается всего в 254 штыка. В силу низкой укомплектованности мотострелковая бригада была оставлена на левом берегу Дона. Возглавил 23-й танковый корпус генерал-майор танковых войск Абрам Матвеевич Хасин, достаточно опытный танковый командир. Хасин ещё в начале 30-х годов Отучился вам команду разведывательными танковыми частями в встрече войну в Прибалтике, вывел в гвардию доверенную ему в сентябре 41 года первую танковую бригаду. К 4.00 29 июля 99-я и 189-я танковые бригады переправились через Дон и вышли на исходные позиции для контрудара. Корпусу была поставлена задача наступать в общем направлении на Осиновский, на соединения с частями 4-й танковой армии. Тем самым предполагалось окружить прорвавшиеся на подступы к Колачу подвижные соединения противника. Однако в последний момент поступил приказ, отменявший наступление и переадресовавший 23-й танковый корпус в район Суровкина, то есть на направление удара корпуса 6-й немецкой армии. Судя по всему, в этот момент до штаба 1-й танковой армии добралась оперативная директива штаба фронта номер 00129-ОП от 2.00 28 июля. Она гласила: 23-й ТК и 204-й и 321-й СД стремительным ударом в направлении Новомаксимовский.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 южной ударной группировки 6-й армии. Для этого им понадобился 150-300-километровый марш, в ходе которого вышло из строя до 30% матчасти. Они еще 3-5 суток оставались в ремонте. Эти потери были связаны в частности с неопытностью механиков-водителей, многие из которых имели подготовку Всего 4 часа практического вождения. Не менее досадной потери было время, что 189-я танковая бригада вернулась на исходные позиции только к 16:00 29 июля, и атака была перенесена на 4:00 30 июля, то есть сдвинулась на сутки относительно первоначального плана контрудара.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 4-я КВ совместно с частями 131-й стрелковой дивизии перешла в общее наступление. Дойдя до высот 174.9 и 168.9, танки были встречены сильным противотанковым огнём и не имея поддержки со стороны пехоты и артиллерии, отошли на исходное положение. 196-я стрелковая дивизия атаковала но была остановлена огнём вкопанных танков. Эти два выпада были скорее булавочными уколами, чем контрударами. Это тем более досадно, ввиду того, что 29 июля тылы 14-го танкового корпуса были дезорганизованы действиями корпуса. Танашишина и группа Журавлёва, и его оборонительные возможности были снижены.